Глава девятнадцатая. Лечение гузм. Симптомы генитоуринарного синдрома менопаузы гузм испытывают около пятидесяти процентов женщин. Более подробно об изменениях в вульве и влагалище, происходящих в связи с менопаузой, говорится в главе восемнадцатой. Здесь мы сфокусируемся на лечении. Чаще всего женщины просят назначить им лечение в связи с такими симптомами, как сухость во влагалище, боль во время секса и раздражение слизистой. К другим неприятным симптомам можно отнести ощущение наждачной бумаги во влагалище, жжение, изменение характера и запаха вагинальных выделений. У некоторых женщин появляется повышенная склонность к инфекциям мочевыделительной системы. Средний возраст наступления менопаузы пятьдесят один год. но уровень гормонов начинает снижаться раньше. Время появления симптомов варьируется. Но если месячные прекратились или стали реже, и вам уже больше 40 лет, то любые симптомы, касающиеся вульвы и влагалища, вполне могут быть связаны с гусму. Боль и повышенная склонность к микротравмам, ассоциируемые с гусму, могут усугублять существующие проблемы с вульвой и влагалищем, например, заболевания кожи или вульводинею. нервную боль в области вульвы. Иногда сложно понять, какие симптомы связаны с гусм, а какие с другими причинами. Поэтому вполне разумно начать лечить гусм, а через 6-8 недель оценить оставшиеся симптомы. Многие женщины с гусм получают недостаточное лечение или не получают его вовсе, из-за чего испытывают дискомфорт. В предыдущей главе мы говорили о женщинах и или их врачах неподозривающих гусм, а также о пациентках, скрывающих свои симптомы. К сожалению, лечение может быть связано и с другими преградами. Стоимость. Стоимость лекарств иногда не позволяет женщинам приобрести наиболее эффективные для них. Неудовлетворённость существующими вариантами или неудобство. Некоторые женщины считают влагалищные средства некомфортными. чувствуют от них раздражение или не хотят пользоваться чем-то ежедневно. Непонимание, что первые результаты появятся только через некоторое время. Обычно они появляются минимум через 6 недель, но многие женщины прекращают лечение раньше, посчитав его неэффективным. Боязнь гормонов. На упаковке многих средств есть страшные предупреждения. Уход за вульвой Независимо от наличия симптомов, хороший уход за вульвой очень важен, поскольку снижение содержания влаги в коже, связанное с состарением, может усугублять проявление гусм. Приведены несколько рекомендаций. Используйте мягкое очищающее средство, а не мыло. Как мы уже говорили, мыло сушит кожу. Используйте салфетки для интимной гигиены только если вы страдаете недержанием и находитесь вне дома. С возрастом кожа может стать более склонной к раздражению от таких средств. Если вы страдаете недержанием мочи, используйте урологические, а не менструальные прокладки. За один эпизод недержания обычно выходит больше жидкости, чем может выдержать ночная прокладка. Кроме того, жидкость сразу вытекает в полном объёме, а не понемногу в течение суток. При использовании менструальных прокладок кожа может быть мокрой от мочи, что приводит к появлению раздражений и повреждений. Попробуйте ежедневно пользоваться увлажняющим средством для вульвы. Вазелин, кокосовое и оливковое масла хорошие недорогие варианты. Если вы избавляетесь от лобковых волос, подумайте об использовании триммера на лобке и половых губах. Лобковые волосы удерживают влагу в коже вульвы. Если вы курите, постарайтесь бросить. Уриния оказывает антиэстрогенное воздействие. Увлажняющие средства для влагалища. Увлажняющие средства для влагалища восстанавливают содержание влаги в вагинальных тканях и заменяют смазку. Ими необходимо пользоваться регулярно, а не только во время секса. Согласно исследованиям, увлажняющие средства для влагалища имеют хорошую переносимость и помогают избавиться от некоторых симптомов. особенно ощущение сухости. Такие средства наиболее эффективны, когда женщину беспокоит один неприятный симптом. Они вряд ли смогут устранить неприятный запах, поскольку не восполняют численность лактобацилл, полезных бактерий. Увлажняющие средства для влагалища временно влияют на pH. Их физическое присутствие снижает pH, но не способствует росту лактобацилл. поскольку они не увеличивают количество гликогена, резервного сахара. Под микроскопом видно, что увлажняющие средства значительно не меняют структуру тканей. Увлажняющие средства бывают на водной основе, самый распространённый ингредиент глицерин, силиконовыми, масляными, на основе гиалуроновой кислоты и комбинированными. Гиалуроновая кислота это большая молекула, которую можно обнаружить внутри и вокруг клеток кожи. Она смазывает и увлажняет клетки. Активные компоненты увлажняющих средств связываются со слизистой оболочкой влагалища и остаются на ней в течение нескольких дней. Большинство таких средств необходимо наносить каждые 2-3 дня. Они довольно эффективны, если пользоваться ими постоянно. Их часто используют в качестве плацебо в исследованиях вагинальных гормонов. И иногда они работают не хуже, чем эстроген в низких дозах. При прекращении использования симптомы возвращаются. На упаковках многих представленных на рынке увлажняющих средств для влагалища не указаны их pH и осмоляльность, из-за чего сложно оценить их безопасность для вагинальных тканей при условии регулярного применения. Особенно это важно для женщин, рискующих заразиться ВИЧ. Несколько проведённых исследований оценивали их использование в течение короткого времени 12 недель. Неизвестно, может ли средство с высокой осмоляльностью вызвать раздражение через некоторое время, скажем, через год или два регулярного использования. Не забывайте, что компании иногда меняют формулы средств, поэтому осмоляльность и pH могут измениться, а вы этого даже не заметите. Если вы не рискуете заразиться и ППП, и используемое средство не вызывает раздражения, вероятно, оно вам подходит. О смазках подробно говорилось в главе 9. К сожалению, исследований, в которых изучались баллубриканты наиболее подходящие женщинам в постменопаузе, было проведено очень мало. Согласно результатам одного маленького исследования, женщинам, которые не могут использовать эстроген Больше подходят силиконовые смазки, поскольку они эффективнее снимают боль, чем средства на водной основе. Местные эстрогены. Вагинальный эстроген считается золотым стандартом для лечения гусм. Из всех лекарств, отпускающихся по рецепту или без него, вагинальный эстроген изучен наиболее лучшим образом. Когда несколько лет назад стали проводить обзор доступной информации, о вагинальном эстрогене было обнаружено 1800 исследований, однако лишь 44 были достаточно высокого качества, чтобы на них можно было ссылаться. Для медицины 44 исследования это довольно много. Однако эта ситуация хорошо иллюстрирует количество исследований посредственного качества. Вагинальный эстроген увеличивает количество гликогена в тканях влагалища. Гликоген это источник питания для лактобацилл, которые производят снижающую pH молочную кислоту. Эстроген усиливает кровоснабжение тканей, их эластичность и выработку в них коллагена, белка, укрепляющего ткани. В результате увеличивается количество смазки и вагинальных выделений, а также повышаются эластичность и упругость тканей влагалища. Согласно исследованиям, эстроген эффективно устраняет все симптомы гу см, уменьшает проявление недержания мочи и снижает риск инфекций мочевыделительной системы. В США в вагинальном эстрогене фармацевтического класса используются два гормона: эстрадиол и конъюгированный лошадины эстроген (КЛЭ). Эстрадиол – это основной гормон, производимый яичниками. его синтезируют в лабораторных условиях из другого стероидного гормона. Некоторые компании продают эстрадиол под видом растительного компонента. Технически это правда. Хилистерин извлекают из растений в лаборатории химическим путём, а затем конвертируют его в эстрадиол. KLE получает из мочи беременных кобыл и продаёт под торговым названием Примарин. В Российской Федерации этот препарат также сертифицирован и назначается врачом. Вагинальный эстроген по состоянию на 2019 год продаётся в разных формах: кремах, кольцах, вагинальных таблетках и гелевых капсулах. Дозировка варьируется от 8 до 400 мкг в неделю. Вагинальный КЛЕ выпускается только в форме крема. Преимущество кремов с эстрогеном в том, что их дозировка может быть адаптирована. Вагинальные кольца, таблетки и суппозитории производятся в одной дозировке. Если основным симптомом является боль во время секса, рекомендуется начать с чуть более 10 микрограммов эстрадиола два раза в неделю, но можно попробовать дозировку и пониже. Если через 6-8 недель вы не получите желаемого результата, дозировку придётся увеличить. Эстроген во всех формах, кроме вагинального кольца, необходимо применять каждый вечер в течение 2 недель, а по истечении этого срока 2жды в неделю. Согласно одному исследованию, женщины могут начать с двух раз в неделю. Вероятны результаты придётся ждать на несколько недель дольше, но поскольку смена режима нелегко даётся многим людям, начинать с двух раз в неделю может быть легче. Вагинальный КЛЭ нельзя напрямую сравнивать со стродиолом. поскольку его не получают путём конверсии. Обычно женщинам рекомендуют наносить на влагалище 0,5-1 г крема каждый вечер в течение 2 недель, а затем пользоваться им дважды в неделю. В первые несколько недель лечения может наблюдаться значительное повышение уровня эстрогена в крови, особенно при использовании крема, где содержание эстрогена выше, так как воспаление, возникающее при гузм, способствует активному всасыванию. Именно по этой причине некоторые женщины отмечают повышение чувствительности груди в первые недели лечения. Как только эстроген устранит воспаление внутри влагалища, его уровень в крови снизится. Повышение уровня эстрогена не наблюдалось при использовании таблеток, капсул, кольца и крема в меньшем количестве, по 0,5 г дважды в неделю. Риск, связанный с применением местного эстрогена, не высок. Несмотря на предупреждение на упаковке, местный эстроген не повышает риск рака, сердечного приступа и инсульта. Согласно распоряжению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, на упаковке всех эстрогена содержащих средств должны быть указаны возможные побочные эффекты за главными буквами. Внимание, возможное развитие рака эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний, рака груди и деменции. Звучит пугающе, не так ли? Это предупреждение основано на результатах старого исследования, которое выявило очень маленькое повышение риска развития этих заболеваний при использовании системного эстрогена, попадающего в кровоток, например, в форме таблеток или плащей. Такого эффекта никогда не наблюдалось при использовании вагинального эстрогена. Однако, согласно правилам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Риски, связанные с одной формой препарата, должны быть указаны на упаковках всех остальных форм. Эстрогены заместительная терапия. Для борьбы с общими симптомами менопаузы, например, приливами или предотвращения остеопороза, женщинам назначают эстроген в форме пластырей, таблеток, вагинальных колец или лосьонов. Это называется системной терапией. Поскольку эстроген в таких формах попадает в кровоток, системная эстрогенозаместительная терапия помогает многим женщинам в борьбе с симптомами гу см, однако не так эффективна, как местное применение эстрогена. Обычно ее не рекомендуют при наличии всего одного неприятного симптома, потому что она связана с небольшими рисками. Например, ежегодно одна из тысячи женщин, проходящих эстрогенозаместительную терапию, заболевает раком груди. Точно такому же риску подвержены те, кто ежедневно выпивает бокал вина. Женщины, у которых есть матка, должны принимать гормон прогестерон, чтобы снизить риск развития рака эндометрия, слизистой оболочки матки. Можно очень долго обсуждать преимущества и недостатки эстрогена заместительной терапии в борьбе с разными симптомами менопаузы. Может мне следует написать книгу про менопаузу? Вагинальный ДГЭА. Простерон это дигидроэпиандростерон, ДГЭА. Организм синтезирует половые гормоны, включая тестостерон и эстрадиол, из холестерина. ДГЭА промежуточный гормон в этом процессе. Производство может происходить в любом направлении, то есть эстрадиол может преобразовываться в андростен, а андростен в эстрадиол. Тестостерон может становиться эстрадиолом, однако эстрадиол тестостероном нет. Этот процесс происходит во всех клетках, где есть фермент ароматаза, в том числе и в тканях влагалища. Интравагинальный ДГЭА всасывается тканями влагалища, где конвертируется в тестостерон и эстрадиол. Однако неизвестно, какой именно гормон воздействует на слизистую оболочку влагалища. Уровень тестостерона и эстрадиола в крови не повышается, из чего следует вывод, что все производимые гормоны оказывают лишь местное действие. В слизистой оболочке матки отсутствует фермент ароматаза, поэтому она не подвергается риску гиперплазии, предрака и рака. Простерон наиболее эффективен при ежедневном применении. При применении дважды в неделю его эффективность снижается. Это может устраивать женщин, которым нравится интравагинальный ДГЭА, но они не хотят обременять себя его ежедневным приёмом. Главный побочный эффект простерона влагалищные выделения, что вполне ожидаемо, ведь все гормональные средства увеличивают численность лактобацилл во влагалище. Простерон никогда не сравнивался с вагинальным эстрогеном в ходе исследований, поэтому сделать заявление о том, что из них лучше, невозможно. Правда ли, биоидентичные гормоны безопаснее? Слово биоидентичный используется в маркетинге и не имеет никакого смысла в медицине. Кто-то употребляет его по отношению к гормонам, которые химически идентичны синтезируемым телом. Однако некоторые используют его для описания гормонов, полученных из растительных источников. Один из самых больших мифов, связанных с биоидентичными гормонами, заключается в том, что они представляют собой дикий ямс или сою в капсулах. Химическая формула эстрадиола C18H24O2, и она остаётся такой же при синтезе как в яичниках, так и в лаборатории. Яичники производят эстрадиол из холестерина, и в лаборатории происходит то же самое. Холестерин или другой стероид химически преобразуется в эстрадиол. Синтезированный гормон представляет собой порошок, который используется для изготовления препаратов фармацевтическими компаниями и рецептурными аптеками. Изготовителей гормонов всего несколько в мире, поэтому крупная фармацевтическая компания и маленькая рецептурная аптека могут закупать их в одном месте. Так называемые биоидентичные гормоны не более безопасны. Кроме того, их применение может быть связано с большим риском, поскольку, согласно некоторым источникам, содержание в них эстрогена может быть до 30 процентов выше заявленного. Это грозит развитием рака эндометрия, слизистой оболочки матки. Помимо этого, женщины, у которых рано начались месячные, имеют более высокий риск рака груди, потому что они дольше подвергались воздействию естественных гормонов, производимых яичниками. Главное в лекарстве его безопасность и эффективность. Непредсказуемая доза явно не служит показателем безопасности. Более точное название биоидентичных гормонов гормоны нефармацевтического класса. Некоторые врачи и фармацевты зарабатывают деньги, предлагая лекарственные препараты, содержащие три типа производимого в теле эстрогена: эстрадиол, эстрадиол и эстрон. Любой эстрадиол, который вы принимаете, преобразуется в эстрол и эстрон по мере необходимости. Нет ни одного исследования, подтвердившего, что подобные составные лекарства имеют какие-то преимущества, а не просто дороже стоят. Я назначаю биоидентичные гормоны, только эстрадиол, а не гормональные смеси, лишь в том случае, когда гормоны фармацевтического класса поциентке не по карману. В настоящее время, в 2019 году, цены на лекарства в США просто заоблачные. 42,5 г крема с эстрадиолом стоит около 325 долларов. Многие рецептурные аптеки изготавливают вагинальный эстрадиол. Он стоит менее 100 долларов. Если не остаётся других вариантов, врач может назначить биоидентичные гормоны, предупредив пациентку о вероятности неточной дозировки. Нужен ли мне тестостерон? Ещё никто не доказал пользу интравагинального применения тестостерона. Он может вызывать значительное увеличение клитора и всасываться в кровоток, что приводит к другим побочным эффектам. Негормональные препараты. Оспимефин, асфена. Это препарат для перорального приёма, относящийся к классу под названием селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов. Это означает, что на одни ткани он воздействует как эстроген, а на другие как антиэстроген. На вагинальные ткани Оспимифен воздействует как эстроген. Он одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для лечения вагинальных симптомов гу см. Для женщин, которые не любят интравагинальные средства или испытывают боль при их применении, 60 мг Оспимифена перорально хороший вариант. Поскольку он воздействует на матку как эстроген, женщины, не перенесшие полную гистерэктомию (удаление матки и ее шейки), должны принимать гормон прогестерон или препарат с таким же действием, чтобы снизить риск рака эндометрия. Внутриматочные спирали, высвобождающие левоноргестрел, тоже обеспечивают защиту от рака. Одним женщинам не нравится идея приема сразу двух лекарств от симптомов гу см. в то время как другие рады варианту в виде таблеток. Аспимефин никогда не изучался вместе с вагинальным эстрогеном, который, как известно, помогает 90% женщин. И исследования выявили статистическое отличие аспимефена от плацебо в плане уменьшения боли во время секса. Однако неизвестно, были ли эти изменения клинически значимыми, а именно, помог ли аспимефин достаточному числу женщин. В одном крупном исследовании только 30 процентов женщин, принимавших аспирамифен, не испытывали боли во время секса. Это не значит, что он окажется неэффективным для вас, но 30 процентов – это низкий показатель успешности. К другим проблемам, связанным со спирамифеном, относятся повышение риска образования тромбов, усиление приливов, взаимодействие с другими препаратами. А как же травы и натуральные лекарства? Примерно 10 процентов женщин, страдающих симптомами гузма, пробуют лечиться травами и другими натуральными средствами вроде клопагона кистевидного, красного клевера, пустырника и витамина Е. Данные об их эффективности отсутствуют. Одно маленькое исследование свидетельствует о том, что витамин Д улучшает состояние клеток влагалища женщин в постменопаузе. Но его приём никак не влияет на боль во время секса и раздражение слизистой. Женщины, больные раком груди. Всем женщинам с раком груди следует в первую очередь попробовать увлажняющие средства и смазки. Если они не помогут, то согласно новейшим рекомендациям, доза эстрогена в вагинальном кольце и таблетках по 10 микрограммов безопасна для большинства женщин с историей рака груди. поскольку такой эстроген не попадает в кровоток. Данные об безопасности вагинального ДГА отсутствуют, однако и некоторые исследования говорят о том, что он не повышает уровень эстрогена и тестостерона в крови. Хотя контроль над уровнем гормонов не рекомендуется при использовании вагинального эстрогена, многие женщины с историей рака груди тревожатся по вполне понятным причинам. Некоторые до начала применения вагинального эстрадиола предпочитают проверить его уровень в крови, а затем в течение курса лечения, чтобы убедиться в отсутствии всасывания в кровоток. Исключение женщины, больные раком груди, принимающие класс препаратов под названием ингибиторы ароматазы, которые устраняют все молекулы эстрогена у женщин с гормонально-отзывчивым раком. В такой ситуации даже крошечное количество эстрогена избыточно. Для женщин, которые принимают ингибиторы ароматазы и попробовали два разных типа увлажняющих средств, обычно я рекомендую попробовать хотя бы один продукт на основе гиалуроновой кислоты. Есть несколько вариантов облегчения боли во время секса. Некоторым женщинам нравится наносить лидокаин, анестетик местного действия, на вход во влагалище. Ещё один вариант анальный секс. потому что ткань прямой кишки не подвергается влиянию ингибиторов аработазы, но подходит он не всем. В подобных ситуациях предлагают использовать лазер "Мона Лиза", специальная насадка для лазерного аппарата и аналогичные ему аппараты. Учитывая, что в настоящее время они недостаточно хорошо изучены, мне трудно рекомендовать их как безопасные. Вскоре будут опубликованы результаты большего числа исследований. И надеюсь, мы сможем предоставлять женщинам более полные данные об этих аппаратах. Женщина, которая предстоит жизнь на ингибиторах ароматазы, без возможности заниматься вагинальным сексом из-за боли, может посчитать отношение риска к выгоде, где риски в значительной мере неизвестны, приемлемым для себя. Подведем итоги. Уделите внимание уходу за вульвой, чтобы не усугублять потерю кожи и влаги. Увлажняющие средства наиболее эффективны при наличии одного неприятного симптома. Вагинальный эстрадиол изучен лучше всего. Доза 20 микрограммов в неделю или меньше может быть неэффективна в облегчении боли во время секса. Есть новые варианты, стоящие рассмотрения: вагинальный ДГЭА и оральные селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов. Многие женщины, больные раком груди, могут использовать низкие дозы вагинального эстрогена.